«Второе. Как ты уже сказала, оружие. понадобится тебе три вещи. Хорошее ружье, хороший пистолет и хороший нож». Ружья остались в машинах. Синтия покосилась в сторону гаража. «Пистолет вот». Полуорка отвела в сторону полу замшевой походной курточки. Под курткой в коричневой кобуре висел восьмизарядный шульга. «Когда ты его последний раз чистила?» – придирчиво уточнил Геральт. «Сегодня». Пристрелен? «Разумеется!» «Хорошо, с пистолетом будем считать порядок. Нож?» В набедренном кармане Синтии нашелся роскошно отделанный ножище от Брименгетти. Инкрустация, кость, драгоценные камни, травленный узор на клинке. Приличная штука, ну очень приличная. «Не пойдет», — тем не менее забраковал Геральт. «Почему?» Чуть не со слезами на глазах взмолилась Синтия, Это же прекрасный нож, один из лучших. Именно поэтому и не подойдет. Ведьмаки бродят в таких местах, где тебя легко прирежут за единственный камушек с рукоятки. Нож должен выглядеть так. Геральт вынул и показал свой тесак. Простой, дальше некуда. Дерево и металл, больше ничего. Даже без резьбы на рукоятке. Синтия знакомо закусила губу вложила Бременгетти в не менее роскошные ножны и швырнула в открытый баул. Тем временем из гаража рысцой прибежал один из людей, в каждой руке он нес по ружью. Синтия, совершенно не церемонясь, выдернула из кольца на его поясе нож, такой же простой, как и у Геральта. Этот пойдет, и угрюмо протянула ведьмаку. Тот осмотрел все так же критически. Нож был средненький, но железо хорошее, заточен прилично. Рукоятка удобная, для Геральта, по крайней мере. Ну-ка, прикинь к руке. Он вложил рукоятку в ладонь Синтии. Усиль хват. Пощупал, пригляделся. Рукоятка толстоват, но пойдет, отшлифуешь на стоянках. В карман. Нож перекочевал на бедро Синтии. — Ружья, тут и думать нечего, вот это помповуха, как раз под тебя, повернись. Карман и лямки под ружье на костюме Синтии имелись, и под выбранную помповуху подходили вполне. Три дюжины патронов к ружью, три обоймы к шульге и с оружием все. «У меня еще метательные ножи», — сообщила Синтия, — «и револьверчик». «Это твое дело. Хочешь бери, хочешь выбрось. Каждый ведьмак обязан иметь ружье, пистолет и нож. Остальное по вкусу». «Поехали по вещам. Третье». «Что третье?» Синтия встретилась глазами с Геральтом и пожала плечами. «Аптечка!» — сказал ведьмак и назидательно воздел палец. «Стандартной вполне хватит». «А у тебя они стандартные?» — немедленно заинтересовалась Синтия. «У меня ведьмачи». «Так почему же мне стандартная с некоторой обидой спросила она. «Потому что ведьмачью тебе неоткуда взять. Это раз...» И потому, что ведьмачьи препараты тебя убьют. Ты ведь не проходила испытания? Это два. Понятно. Служанка даже не дождалась команды от хозяйки. Аптечка заняла место рядом с ноутбуком. Четвертое. Предметы гигиены. Зубная щетка, паста, чистое белье. Полагаю, тебе не помешают еще и прокладки. Полотенце не нужно. Не нужна также и косметичка. Зуб дает она у тебя размером с чемодан. «Можешь забыть и о фене. Это ведь коробка с феном вон в сумке, да?» Так вот, фен и косметичка в предметы гиена не входят. «Но! Никаких «но!» «Не согласна! До свидания!» Синтия решительно шагнула к сумке, порылась там на пару со служанкой и присовокупила к уже отобранным вещам пакет размером с рюкзачок Геральта. «Уменьшить втрое!» — безжалостно велел ведьмак. Синтия выполнила и это. Когда она встала, из пока еще подкрашенных глаз ее текли слезы, по пока еще подрумяненным щекам. «И не реви!» Геральт не знал жалости. «Чудовищем все равно, как ты выглядишь!» «Но ведь живым не все равно!» Тихо возразила Синтия. «Зато тебе все равно, что думают о тебе живые!» «Безразлично тебе это, поняла?» «Безразлично!» С сегодняшнего дня я поняла, прошептала полуорка